Глава 13. Аяна. Две недели пролетели как один день. Мой распорядок не позволял даже вздохнуть. Утром я делала йогу, отправлялась на семейную трапезу, затем была тренировка езды на драконе. Днем я считала своим долгом заниматься с ребенком, чтобы Матвей не думал, будто я забросила его на гувернанток, нянек и слуг. Вечером я продолжала изучать новый мир, его особенности и научные достижения. Тем более, что уже несколько раз меня вызвал лом, и Александр возил меня к нему на Филимоне. Тарлан, кажется, делал сейчас все возможное, чтобы я еще хуже к нему относилась. При каждой встрече отпускал язвительные реплики. На занятиях с Александром в обязательном порядке демонстрировал нашу ничтожность выписывая невероятные фигуры высшего пилотажа и обязательно одергивая нас, если вдруг ему чудилось, что мы уж слишком сомнительно общаемся. Например, Саша чересчур сильно меня обнимает. Княжичи начинали взаимно огрызаться, и мне ничего не оставалось, как только лишь ждать, пока оба успокоятся и тренировка продолжится». Всякий раз, когда мы с Тарланом случайно пересекались в коридорах императорского дворца, он либо спешил пройти мимо, либо начинал любезничать с фрейлинами. Далее следовала обязательная часть программы — поход в его покои с очередной женщиной. Вольную часть я, по счастью, уже не наблюдала. Блондинки, брюнетки, рыжие и шатенки. Всякий раз дворянка была новой масти. Я сбилась со счету, скольких девиц Тарлан за это время умудрился окучить. Все они буквально расцветали от внимания княжича и его флирта. И было видно, готовы практически на все. Я злилась, раздражалась, хотя понимала, у нас чисто формальный брак по необходимости. Весь двор в курсе, так что ничего особенного не происходит. Ладно еще фрейлины которых назначила мне шахрас, совсем не якшались с моим мужем. Или он демонстративно их избегал. Впрочем, у меня практически не было времени общаться с этими девушками более коротко. Они лишь периодически возникали возле моих покоев, заходили, спрашивали, не нужно ли чего. Мне с головой хватало моей Анны. Я быстро к ней привязалась и начала доверять. «Уж не знаю». Сработала ли интуиция с Арканы, или мне просто очень нужен был друг. Но мне казалось, что мы с Анной практически подруги. Тем более, что разницу в происхождении я, как выходец из другого мира, не особенно воспринимала. Анна сама говорила, что еще ни одна княжна не общалась с ней настолько запросто и без церемоний. Другие предпочитали именно Фрейлин. И тут я однажды съязвила. Мол, что ж, я оставлю это увлечение мужу. Он сполна компенсирует мое невнимание к этим девушкам и с лихвой их оценит. Анна хихикнула. Спросила, насколько меня задевает поведение Тарлана и его бесконечные романы. Я предпочла оставить вопрос без ответа. И служанка не рискнула настаивать. Хорошо, хоть виделись мы с муженьком не особенно часто. Император поручил княжичу выяснить, что творится в Америке и на границах. Так что пересекались мы разве что на семейных трапезах. На завтраке Тарлан не являлся. Он с самого раннего утра отправлялся на военные маневры, которые затеяли одновременно с подготовкой к грандиозному балу. Изредка днем, после тренировок на Езерхане я сталкивалась с мужем, что возвращался из армии, Он выглядел серьезным, деловитым, временами немного озадаченным и вел себя со мной абсолютно непредсказуемо. То вдруг подходил и говорил, что скучал, то язвительно спрашивал, как Александр, и оценили ли мы его великодушный подарок, возможность общаться вдвоем без свидетелей. Я просто не знала, как отвечать, что отвечать. Поэтому чаще всего при появлении мужа Старалась побыстрее скрыться в своих покоях. С каждым днем мне удавалось это все лучше. Я буквально ощущала, когда в коридоре вдруг нарисовывалась мощная плечистая фигура в темном, любимом одеянии Тарлана. В конце концов, у меня получалось юркнуть в комнату быстрее, чем муж вообще успевал сориентироваться. Анна сняла мерки для моего бального платья, и периодически меня еще мучили портнихи, приглашая на долгие, тщательные примерки. В общем, мне было некогда особенно рефлексировать. На третью неделю за четыре дня до Большого Бала наступил День Х, которого я ждала и одновременно жутко боялась. Я должна была попробовать летать на Эзерхане самостоятельно, без помощи и поддержки. До этого момента вначале я тренировалась ездить на нем по драконьему лугу, затем поворачивать, выполнять всякие сложные фигуры. Эйзерхан бегал между металлическими столбиками, которые устанавливал на его пути Александра. Это напоминало тренировку езды на машине по пересеченной местности в моем мире. Только там столбики были пластмассовые. Следующим этапом, когда я уже ровно держалась в седле, Я летала вдвоем с Александром. Он сидел сзади и надежно меня страховал. Причем размещались мы в особенном седле на двоих. Оно напоминало устройство велосипеда-тандема. Между двумя сиденьями проходили эдакие поручни, за которые я могла схватиться, если потребуется. Александр тоже легко до меня дотягивался и помогал, если что, вернуть равновесие. Однако же мы все-таки не летели в связке. Мне приходилось балансировать и управлять Эйзом самостоятельно. Было дико страшно. Ну просто настолько, что я доходила до какого-то животного панического состояния, когда под горлом бешено колотится сердце и совершенно невозможно нормально дышать. Ледяные руки настолько влажные, что приходится постоянно вытирать об одежду. Обычно сарканы надевали перчатки, нечто вроде велосипедных, с обрезанными кончиками пальцев и отверстиями для вентиляции. Я пока что училась ездить без них, как посоветовал нам Владимир. Вот уж кто знал о драконах больше, чем сами драконы, и о сарканах больше, чем сами сарканы. Он сказал, что, ощущая кожей, ладонями натяжение уздечки, где сильнее, а где слабее, Куда проще натренировать навык управления ящером на уровне интуиции. Эйс подбадривал и всегда мысленно поддерживал. Александр нахваливал до бесконечности. Якобы никто так быстро, как я, еще не учился летать на драконе. Травил потешные байки, как другие сарканы умудрялись опростоволоситься на тренировках. Как один из них на взлете кувыркнулся, и так колесиком скатился с ящера прямо на луг. Как один во время первого полета рухнул вниз и попал на крышу драконьего дома, место, где содержали императорских ящеров. Крыша провалилась от мощного удара, и Саркан очутился верхом на чужом драконе. Тот не выдержал удара судьбы и сбросил наездника. Да так удачно, что Саркан попал на следующего ящера. В общем, цирковой номер, жонглирование всадником, длился до момента, пока тот не угодил в загон к маленьким дракончикам. Те подняли шум, виск и принялись бегать вокруг, словно курицы. Александр даже признался, что сам много раз падал с дракона на тренировках. И ничего, удар приходился только по самолюбию, потому что у сарканов в крови летать на ящерах и удачно с них падать. Но я все равно боялась до темноты в глазах, потому что в полете меня регулярно шатало. Я то соскальзывала, то подавалась вперед, то наоборот, отъезжала назад. Управлять движением ящера в состоянии, когда сама едва удерживаешься в седле, казалось мне невозможной задачей. Эйзерхан чутко ловил все мои приказания. Однако я мало того, что не особенно разбиралась, как нужно правильно двигаться на воздушных потоках, так еще и постоянно отвлекалась на то, чтобы не рухнуть вниз и не разбиться. В общем, казалось, я никогда не смогу летать сама, без страховавшего меня Александра. И тут княжич объявил. Мол, пора. Самое время. Я в ужасе представляла, как все случится. Как я без поддержки Александра скачусь, потеряя управление Эйзом, и ухну вниз, а то и направлю его в зону турбулентных воздушных потоков, и меня выбьет из седла, как катапультой. Княжич уверял, будто мне нужно просто почувствовать себя как-то иначе, стать хозяйкой положения и обрести уверенность в собственных силах. А его помощь мешает так же, как мешает подаренная рыба человеку с подготовленной удочкой. Но... Боже... Мне никогда еще не было так страшно. Я ведь останусь один на один силой тяжести, небом и свирепыми воздушными потоками, которые, кажутся нарочно закручиваются, дабы сбросить неловкого саркана с дракона. Никто не подстрахует в самый неудачный момент и не поможет мне удержаться в седле. «Великий Боже!» — как часто выражались в императорской семье. Видимо, я пришла на драконий лук, такая бледная, вся с трясучкой на нервах, что Александр сразу заметил мое состояние. Подошел и погладил меня по плечу. Аяна, ничего не бойся, я рядом. И если что, я тебя всегда подстрахую, доверься мне. Я никогда не подведу и не оставлю. А в его тоне словах почему-то слышалось не только обещание ученицы, но и что-то куда большее, глубокое и прочувствованное. Я на минуту зависла, глядя в чистые голубые, как небо, глаза Александра. Не могу сказать, что он не казался мне привлекательным, как мужчина, но Александр не вызывал во мне того трепетного волнения, которое всегда ощущаешь, если испытываешь к мужчине нечто большее, нежели просто дружеская симпатия. И я тебя подстрахую. Я даже не заметила, как сзади приблизился еще и Тарлан. Выглядел он сейчас более решительным, деловитым и серьезным, чем обычно. Я уже и забыла, когда в последний раз муж посещал наши с Александром тренировки. И вдруг явился, не запылился. Меня это совершенно не успокоило. Наоборот. Внутри будто зажглись все предупреждающие красные лампочки. Уж раз Тарлан который в последнее время даже ненадолго не забегал на наши уроки, явился к самому началу занятия. «Великий Боже! Видимо, дело швах. Похоже, мне скоро придется падать с дракона». «Ну и чего ты пугаешь ее?» — шикнул на брата Александр. «Язык попридержи». Осадил его мой муженек. «Немного вспомни, с кем сейчас разговариваешь». Отец поручил учить Аяну летать на драконе именно мне. Так что я тут главный, а ты — только лишь зритель. Не нравится? Сходи к императору и пожалуйся. Ходил уже. Сварливо проворчал Тарлан. А я в курсе. Отец поделился. Ну что, убедился? Я сейчас здесь командую. Покомандуй мне еще. Тарлан нахмурился и двинулся на брата, как на врага. Тот немедленно повторил маневр моего муженька. Казалось, они вот-вот столкнутся и начнут драться. Вот уж чего мне совершенно не нужно. Так это альфа самцового выяснения отношений. Ребята, эм, <coughs> ваше высочество! Могу я вклиниться в ваш фейерверк тестостерона и самомнения. Язвительная реплика вылетела изо рта сама. Я прикусила язык. Однако же княжичи обернулись, и Александр первым произнес. — Прости, Аяна. Давай-ка лучше я покажу еще раз, как проверить, правильно ли закрепили ремни на драконе. — Извини, — тихо добавил Тарлан. — Я вскинула брови. — Он что, сейчас извинился? — Да ладно! — А где красный снег, фиолетовый град? Что там еще бывает, когда случается нечто невиданное и неслыханное? Осадки в виде зеленых котов в кафтанах. Впрочем, не в моих интересах было сейчас подогревать спор. Я двинулась вместе с Александром к Эйзерхану. Вот смотри. Главное — тут, тут и тут. Конечно, Владимир сам все каждый раз проверяет. У него очень толковые и сноровистые помощники. Но всегда может случиться внештатная ситуация, когда тебе придется взнуздать дракона самостоятельно. Еще вот здесь, крайне важно, под брюхом ящера. Видишь? Да. Я разглядывала мощные ремни и крепления. Теперь ты взлетаешь и дальше делаешь все точно так же, как я. Я подстрахую, — подал голос Тарлан. Смотри. Высоту набираешь медленно, постепенно и осторожно. Ты должна убедиться, что поле частиц, которое создает дракон вокруг себя из аркана, дает твоему телу достаточную защиту от разреженности воздуха, от перепадов давления, в конце концов от холода и сильного ветра. Эйзерхан делает это также впервые, так что для вас обоих это проверка. Поэтому спокойно, без резких движений, Без спешки ровно поднимаешься в небо. Сегодня никто из нас к облакам не летает. Только до уровня, который я и Филя продемонстрируем. Тарлан кивнул, но на сей раз не стал комментировать. Если вдруг что? Если внезапно начнешь терять равновесие, запомни. Главное — не запаниковать. Во-первых, Эйзерхан тебя ощущает и чутко воспринимает эмоции сарканы. Накручиваешь себя, накручиваешь и его. Дракон не видит, что творится у него за спиной, и может сделать лишь хуже в попытке выручить всадницу. Поэтому непременно держи себя в руках. Хватайся за дракона, за рога, за его шею, за седло, оно закреплено намертво. Если даже и начнешь качаться, заваливаться, ремни и седло, Точно выдержат. Хорошо! Выдохнула я с дрожью в голосе. Все получится, мягко произнес Александр. Атарлан вдруг подошел и дружелюбно сказал: Аяна, я, когда учился летать на драконе, падал с него раз двадцать за первый урок. Ты ни разу еще пока не опрокинулась на землю. Думаю, и сейчас у тебя все получится. Все получится вторил ему Александр. Хотел помочь мне взобраться на Эзерхана, однако же я решительно помотала головой, надо учиться садиться на дракона самой. Так, ухватиться за ремни внизу живота, подтянуться, еще И еще, встать на полусложенное крыло ящера, эдакий импровизированный трап для наездника. Дальше надо схватиться за ремни возле седла и за само седло, толкнуться, подтянуться и ногу закинуть. Я попыталась, но опять неловко сползла на крыло, выдохнула, посмотрела на взволнованных княжичей. Мужчины одновременно бросились мне на помощь. Я сделала резкий жест, мол, не надо, пока повремените. Повторила попытку запрыгнуть в седло. Она, как и первая, закончилась неудачей. Я продышалась размяла руки и разогрела суставы, потерла виски и задумалась над собственными промахами. «Так, я достаточно физически подкована. Я знаю, как и что нужно делать по пунктам. Теоретически. Я наблюдала не раз со стороны. Просто следует приноровиться, немного сменить тактику. Сильнее толкнуться и покрепче уцепиться за седловину» не давать себе съезжать, подтягиваться и подтягиваться. Я еще раз схватилась за ремни, за седло, толкнулась от крыла, закинула ногу, начала сползать и с упрямством, с усилием подтянулась. Медленно все же села и окончательно выровнялась. Княжичи, не сговариваясь, начали хлопать. Я усмехнулась. Это немного меня поддержало. «Жди!» Скомандовал Александр и рванул к своему Филимону. Справа от меня подоспел Каган, Слева тотчас приблизился Фили. Я посмотрела на Александра, стараясь не отвлекаться на мужа. Тот подал мне знак, и я потянула нужные ремни на себя. Уздечки, как таковой, у драконов никогда не было. Но ремни располагались так, что ящеры чувствовали, куда следует двигаться, снижаться или же подниматься. Эйзерхан начал разбег. Меня трясло и подкидывало, как обычно. Но я уже научилась в таких ситуациях держаться в седле и совершенно не терять равновесие. Благо, тренировалась я каждый день по несколько часов. А затем Эйзерхан чуть толкнулся. Я даже почти не почувствовала. Но внезапно мы взмыли в воздух и стремительно полетели. Дракон старался двигаться ровно и плавно, Однако же меня все-таки закачало. Я покрепче схватилась за рога Эйзерхана, и все мое внимание, вся моя концентрация пошли на то, чтобы не сверзиться вниз, одновременно удерживать пальцами ремни и сжимать роговые наросты. Мы, как и Филимон, медленно набирали высоту. Я следила за тем, что делает Александр, и подавала дракону нужные знаки. На определенной высоте мы почти синхронно выровнялись, и быстро полетели уже просто вперед. Без особых выеживаний кульбитов и головокружительных петель. Просто, прямо и примерно на одном уровне от земли. Как ни странно, но Тарлан поступил так же. начал демонстрировать фигуры высшего пилотажа. И вроде бы все шло довольно-таки терпимо. Меня мотало, шатало и подкидывало в седле. Воздушные течения создавали встречные потоки, и турбулентности. Однако же я твердо удерживалась на месте. Александр показывал мне большой палец. Мол, все отлично. Ты, как всегда, молодец. Тарлан кричал. Здорово! Так держать! А я на вперед! Я немного приободрилась благодаря княжичам, даже благодаря моему странному непредсказуемому мужу. Александр чуть ускорился, я поддала газу. Тарлан моментально подстроился тоже. Мы лихо пронеслись над дворцом императора, плавно свернули, выровнялись и сделали второй большой круг. Затем квадрат, как обычно выражались сарканы. Тот же маршрут, только с резкими, быстрыми поворотами, примерно на девяносто градусов. Как ни удивительно, но меня неожиданно отпустило. Я балансировала в седле, выправлялась и летела. Практически наслаждалась движением и свободой. Александр и Тарлан постоянно подбадривали. Причем, как всегда, каждый по-своему. Александр так и держал вверх большой палец и хвалил. «Мол, ты умница, ты все правильно делаешь». Тарлан с его буйным восточным темпераментом кричал, улюлюкал и хлопал в ладоши. Но внутри меня почему-то зрело предчувствие. «Что-то будет. Опасности еще впереди» и как будто неведомые часики тикали. Предупреждающе так и очень навязчиво. Впереди вдруг показались несколько сарканов на одном желтом и четырех серых драконах. Я знала, что серые все как один хамелеоны, способны менять окрас и затеряться на фоне но насторожило меня совершенно не это. Впрочем, как и княжичи, что резко посерьезнели. Сарканы начали подавать какие-то сигналы. Я не понимала, что они нам показывают, сообщают. Княжичи тоже вроде бы были в недоумении. Тыкали пальцы в свои окна мира. Дескать, шлите уже туда сообщения. Но сарканы только разводили руками и продолжали свою странную пантомиму. Внезапно на меня словно что-то налетело быстро, мощно и абсолютно критически неизбежно. Эйзерхан в последний момент резко изменил курс: стремительно ушел вниз, слегка накренившись для поспешного маневра и ухода от столкновения. Благодаря этому мы соприкоснулись с неведомым объектом, чисто по касательной фактически, еле-еле. Понятия не имею, как Эзерхан. Вообще разглядел это что-то невидимое. Однако же от неожиданного толчка и кульбита, который я еще ни разу не практиковала, меня словно ядро из пушки вышибло из седла. Раз — и я внезапно повисла на ремнях. Я даже и понять-то ничего не успела. Только что прочно сидела на месте, и хрясь, уже болтаюсь, как флаг по ветру. От веса ускорения и ужаса перед падением влажные руки резко соскользнули. Я полетела вниз. Эйзерхан и Филимон следом. Однако я внезапно приземлилась на Кахгана. Тарлан ухватил меня настолько ловко и быстро, что я даже испугаться второй раз не успела. Ему хватило пары отточенных движений, чтобы намертво пришпирить меня впереди себя на седле. Несколькими ремнями к шее дракона Собственно, к седлу и к себе тоже. Так мы и начали стремительное снижение. Тем временем в воздухе творилось невообразимое. Сарканы на драконах хамелеонах ускорились и словно принялись с кем-то сражаться. Мы не видели, кого они пытаются обезвредить. Лишь только наблюдали выстрелы энергопатронами. Те проносились в вышине малиновыми сгустками и ужасно напоминали плазменные шарики. Обычные патроны использовались тоже, а также лассо и энергетические обманки. Нечто вроде тепловых ловушек у самолетов. Они веерами раскрывались вокруг всадников и уносились с собой что-то вроде пуль. Откуда те выстреливали, я не понимала. Однако же сарканы, кажется, видели. Ибо не палили на а целились и стреляли. Бой казался фантастическим нереальным и слишком уж реальным, ожесточенным, быстрым и страшным одновременно. Одно дело, когда смотришь на схватки в кино, читаешь где-то, и совершенно другое — увидеть нечто похожее воочию, причем так близко, практически рядом. И это меня окончательно добило. Я бессильно откинулась на грудь Тарлана, даже не думая о том, что он себе там вообразит. У меня не было сил даже сидеть прямо. Внезапно двое сарканов выбросили лассо. Те просвистели в воздухе и... закрепились. На чем именно, я не могла разобрать. Сарканы резко стартанули куда-то. Я думала, начнут опускаться, таща добычу к нам для пленения и детального изучения. Однако же всадники стремительно улетали прочь. Причем так быстро... Будто тащили за собой бомбу, и время до взрыва шло на секунды. Я замерла, наблюдая за тем, как сарканы устремляются в небо. Выше, еще выше и еще выше. Внезапно там появилась мощная вспышка. Огонь взвился столбом, ушел в облака. Воздух наполнился жаром и пылью. Вокруг взрыва черно-коричневой бахромой поползли струйки плотного дыма, И начали закручиваться вниз, к эпицентру. Мы быстро опускались к драконьему лугу. Вниз полетели ошметки, плоти и крови. Несколько частей тел драконов осыпались на землю гротескным дождем. Куски человеческих тел, кровь, что-то еще. Я вскрикнула и инстинктивно закрыла лицо руками. Тарлан осторожно вытащил меня из седла, потому что я совсем не могла уже двигаться. Ужас сковал по рукам и ногам. По телу проходилась крупная дрожь. Я чувствовала, как справа подскочил Эйзерхан. Ощутила, как он пытается меня успокоить. Трется щекой о щеку, тычется носом в лицо. Поглаживает, как может, крыльями и лапой. Посылает приятные эмоции изо всей силы. Однако меня по-прежнему колотило. Наконец я нашла в себе силу оторвать от лица руки. Два оставшихся Аркана на драконах-хамелеонах, быстро снижались в нашем направлении. Едва ящеры ступили на землю, всадники спрыгнули и рванули к Тарлану, словно подорванные. Мы с Александром последовали туда же. — Ваше Высочество! Оба саркана поклонились. — Что случилось? Докладывайте уже! — приказал им Тарлан. И в эту минуту раздался ужасный грохот. До нас дошла звуковая волна от взрыва. Все синхронно открыли рты, чтобы выровнять давление на барабанные перепонки, как принято поступать в самолетах. Замерли, пока гул окружал, окутывал и словно наступал с разных сторон. Чудилось некое невиданное, страшное чудище орет от боли или из желания напугать. Земля под ногами начала вздрагивать, как будто разделяла наши опасения. Затем в нас ударила волна воздушная. Обрушилась невидимой бетонной стеной. Я машинально согнулась в три погибели. Тарлан с Александром практически одновременно подскочили ко мне и заслонили телами. Параллельно они еще и придерживали, потому что у меня ноги подкашивались. Того и гляди, наровили опрокинуть на землю. Я безвольно повисла на мощных руках княжичей и затихла. Грохотала как минимум несколько минут. Сверху давила, С одной стороны плющило. С неба продолжало сыпаться страшное конфетти из пепла и кусков взорванных сарканов. Ветер приносил удушливый дым. Княжичи одновременно прикрыли мне рот и нос носовыми платками. Но даже через два слоя ткани неприятные испарения и частицы все равно прорывались. Я закашливалась, мужчины продолжали меня придерживать фактически на весу. Когда же все стихло, Складывалось ощущение, словно звуки вокруг выключили рубильником. Взрывная волна тоже угомонилась, и нас накрыла звенящая тишина, в которой медленно, плавно, временами кружась, все еще осыпались на землю куски плоти и кровь. Я было собиралась проверить, вообще слышу ли и не оглохла ли от ужасного утробного гула. Однако в эту минуту заговорили сарканы, Отвечая на повисший в воздухе вопрос Тарлана. Границу пересекли несколько маленьких хамелеонов, вроде драконов и птиц, как запечатлены на той съемке. Мы гнались за ними с самого рубежа государства. Они тащили нечто вроде особенных бомб. Штуковины начинены энергией дракона и внутри еще какие-то странные материалы. При определенной встряске все тотчас взрывается, как вы только что видели своими глазами. Мы поймали почти всех и обезвредили. Однако, я понял. Один ушел и добрался сюда. Но почему вы нас ни о чем не предупредили? Мы пытались, но почему-то окна в мир не сработали. Кроме того, на мини-драконах находились какие-то новые устройства. Они стреляли в сторону тепловых целей? Идите, срочно пишите доклады. «Все видео мне на стол и немедленно. Я безотлагательно вызову сюда лома», — произнес Тарлан. «Я его подожду», — сообщила я мужу, как о свершившемся факте. «Может, тебе лучше поесть, успокоиться». Тарлан выглядел действительно озабоченным. Александр немедленно закивал тоже. Две теплые руки на моей талии довольно настойчиво потянули к княжичам. На ум пришла подушка, которую тянут в разные стороны рычащие ротвейлеры. Я осторожно высвободилась и отошла на несколько шагов. Спасибо за заботу, Ваше Высочество. Благодарю вас, Тарлан, и за счастливое спасение. Если бы не вы... В общем, большое спасибо. Однако же я все-таки останусь. Уверена, что могу быть полезна Лому и его помощникам. У нас возникла настолько критическая, опасная ситуация, что никакая помощь не может быть лишней. Тарлан дернулся, словно хотел вновь сократить расстояние между нами. Александр повторил маневр брата. Мужчины вновь очутились с разных сторон от меня и, кажется, хотели погладить, приобнять. Я резво отскочила чуть в сторону, демонстративно крутанулась на пятках и отправилась к ждавшему меня Эйзерхану. Погладила его, нежно почесала у носа, как обожали местные драконы. Эйс вщурился и довольно урчал, словно котик. — Вы нашли друг друга, оба одинаково хладнокровные, — фыркнул в нашу сторону мой муженек. — Лучше быть хладнокровным, чем бросаться на все, что движется, — парировала я. Остальные вежливо промолчали. Войны на хамелеонах и вовсе сделали вид, будто ничего особенного сейчас не услышали. Отдали честь и устремились выполнять приказания.